Глава 33. Крис. Расплата. Возвращаюсь домой. Арчи, как только увидел мое состояние, предложил сесть за руль, но я отказалась. С момента возвращения Тимура в мою жизнь я стала слишком эмоциональной. Пора это прекращать, пора брать себя в руки. Паркую машину напротив подъезда. Смотрю на Чадова. Он сидит на пассажирском, согнувшись три погибели, но не жалуется. Мне настолько паршиво, что даже при всей комичности картинки улыбка не трогает мое лицо. По всей видимости, в этот раз отец добьется своего. Я не смогу взять на себя ответственность за смерть ни в чем неповинных детей. Мне этого просто не вынести. Значит, у меня нет другого выбора. Я должна согласиться на брак. Арчи, спасибо. Печально произношу, чувствуя искреннюю благодарность к мужчине. Я настолько ужасно вела машину, что мы пару раз чуть не попали в ДТП. Вместо того, чтобы ругаться и высаживать меня на пассажирское, как это сделал бы Тим? Он лишь молча брал руль и выворачивал его в сторону, тем самым избегая столкновения. Я так сильно загналась из-за проблем с отцом и принуждения к браку, что ушла в переживание с головой. «Думаю, на сегодня достаточно. Откидываюсь назад, делаю глубокий вдох, собираюсь с мыслями. Я сильная, справлюсь». «Вам-то уж точно». Произносит сочувствием, а у меня от его поддержки щемит в груди. Даже посторонние люди готовы прийти на помощь, не то что родной отец, предатель. Выходим из машины, ставлю ее на сигнализацию, прощаюсь с охранником и иду в сторону подъезда. Хоть мужчина и настаивал меня проводить, я отказалась. Уж до дома-то смогу дойти без приключений. Вряд ли там ждет меня что-то из ряда вон выходящее. Как только мы уехали из особняка отца, за мной перестали следить. Впервые за долгое время на хвосте не оказалось преследователей. Впервые за долгое время я смогла выдохнуть. Не подозревала, что так сильно напрягалась по этому поводу. Но раз слежки нет, то все в порядке, не так ли? Думаю, что до квартиры смогу добраться без сопровождения. Хоть несколько минут побыть одной. Арчи заводит своего коня, и я практически подхожу к двери. На углу дома мелькает чья-то тень. Мужчина одетый во все чёрное, в капюшоне и маске, скрывающей половину лица, Резко появляется буквально из ниоткуда и надвигается на меня по темноте. Я не успеваю среагировать. От страха ноги приросли к асфальту и не идут. «Кристина!» Громкий окрик Арчи приводит в чувство. Я скидываю из себя оцепенение, делаю шаг назад. Охранник в один миг оказывается рядом. Тот странный человек тут же исчезает. Странно. «Давайте я вас провожу до квартиры». Чадов бережно приобнимает за талию и уводит прочь. Оставшийся до дома путь мы преодолели без происшествий. Арчи дождался, когда я закрою дверь на ключ изнутри квартиры, и только после этого ушёл. Скидываю обувь, стараясь не шумить, вешаю куртку и прохожу в детскую. От увиденной в комнате картины захватывает дух. Мой любимый мужчина сидит на полу рядом с детской кроваткой. В своем огромном кулаке бережно держит ручку нашей дочки. Так крепко спит. «Не договорились?» Тихо спрашивает, поднимаясь на ноги, а у меня больше нет слов. Мотаю головой из стороны в сторону, кусая губы до крови, пытаюсь держать рвущиеся наружу слезы. Тимур подходит ко мне вплотную, я утыкаюсь лбом в его крепкую грудь. Дрожу всем телом. Страшно.